Он боялся старости. Или, скорее, бессилия, связанного с нею. Потомственный военный, он считал слабость главным и единственным смертным грехом, поэтому не позволял никому из домочадцев за собой ухаживать. Он стал раздражителен и даже агрессивен. Впервые за всю жизнь, услышав сочувственные нотки в голосе мамы, он схватил со стола, что попалось под руку, шариковую ручку и швырнул в дочь, точнее, в ту зону, откуда доносился голос. Артиллерист со стажем, он умел стрелять вслепую. Дом превратился для деда в поле боя. Он не хотел признавать свою слабость, и каждое предложение помощи расценивал как нарушение границ, интервенцию. В итоге через неделю домочадцы стали просто избегать его. Он слышал, как на кухне шепчутся, словно присяжные, обсуждающие его будущее, и кричал им наверх из фотолаборатории. «Не дождетесь!» Иногда к нему спускалась бабушка. «Может, хватит уже дурака валять? Чего ты как маленький?» Она знала, как с ним надо разговаривать. «Пойдем спать». Он упрямо молчал. «Я не ради тебя стараюсь, а ради себя. Я не могу уснуть без твоего храпа». Дед вполне понимал, что ведет себя неприемлемо, что поведением своим отравляет жизнь окружающим. Но он не мог остановиться. Он был загнан в угол собственными принципами и собственным упрямством. Ночью он крался вдоль стен, находил спальню, хватался за холодную латунную ручку, замирал на мгновение и тихо открывал. Она спала. Он слушал ее дыхание. Он не хотел ни с кем говорить, и только мне и бабушке было позволено спускаться в его личную темноту. Я приносил ему обед, иногда читал книги и газеты, Но чаще всего я перебирал фотографии и описывал их для него. Он слушал внимательно. «Да, я помню этот момент. Положи в левый ящик». Когда я уходил, он кричал вслед. «Выключи свет!» Я поднимался по ступенькам, оборачивался и видел его фигуру в кресле, подсвеченную тусклым искусственным сиянием лабораторных ламп. Я опускал рычаг выключателя. Лампы медленно тухли, фигура исчезала. и мне казалось, что если я сейчас опять включу свет, то увижу лишь пустое кресло. Я тянулся к рычагу, но не решался. Мне было страшно. А вечером, проходя мимо двери, ведущей в подвал, я слышал шорохи из темноты. И я не мог поверить в то, что эти шорохи — все, что осталось от дедушки. Он сидел в своем подвале, окруженный фотографиями и аппаратурой. В темноте ему становилось легче. Внешний мир не тревожил его. Он открывал и раскручивал старые пленки, тщетно пытаясь на ощупь определить, почувствовать изображение. Он разбирал фотоаппараты – «Зенит», «Зоркий», «Фэт-2», чистил детали и возвращал на свои места. Ему нравилось слушать звук затвора, шорох вынимаемой пленки и гул лабораторных фонарей. Каждый день я помогал ему перебирать снимки. Я брал фотографию, описывал ее. Наверное, именно тогда я осознал, как это важно – уметь подбирать наиболее точные слова. «Большая, темная ладонь, тыльная сторона. Она демонстрирует свои кольца». «Она?» – спросил дед. «Да, это женщина. Длинные, накрашенные ногти. Она положила ладонь на деревянный стол, чтобы дать тебе ее сфотографировать. Она как бы позирует ее ладонь». Я думаю, она была польщена, когда ты попросил разрешения сфотографировать ее руку. И еще кольца. Их много. Молодец. Дед улыбнулся. Ты быстро схватываешь. положив третью коробку. Я выполнял просьбу и брал следующий снимок. На самом деле никакого смысла в их сортировке не было. Как ни старался, я не мог понять, какими принципами руководствуется дедушка, распределяя снимки по коробкам. В какой-то момент все это стало ужасно тяготить меня. Я продолжал приходить к нему каждый день, но уже скорее из чувства долга. Меня уже тошнило от снимков с изображениями рук. Вот тут-то и случилось невероятное. Я извлек из стопки очередное фото, стал разглядывать его, и вдруг меня словно облили холодной газировкой. Рука на снимке опиралась на трость. Один палец, средний, отсутствовал. я сразу узнал ее это был косарь его рука я описывал фотографию и при этом внимательно следил за реакцией дедушки знает ли он косаря были ли они друзьями или дедушка просто однажды сфотографировал четырехпалую руку незнакомца да это отличный снимок положив третий ящик давай следующую но я не шевелился снимок не отпускал меня деда да я хотел спросить а ты знаешь человека которому ну принадлежит ну то есть хозяина этой руки которая без пальца он повел головой повернулся ко мне по привычке словно хотел заглянуть в глаза почему ты спрашиваешь ну просто мне кажется я знаю его он живет у нас в рассвете недалеко от четвертого пруда дед улыбнулся и заерзал в кресле вот это да сказал он «Должен сказать, я впечатлен. Такая внимательность. Из тебя выйдет прекрасный сыщик. Или художник». Я был польщен, даже покраснел. И все же я не это хотел услышать. «Так ты знаком с ним?» Спросил я. Он пожал плечами. «Ну, знаком — понятие растяжимое. В маленьком поселке все друг с другом знакомы, в той или иной степени». Мы ведь жили в рассвете до того, как переехали сюда. Я рассказал деду о нашем с греком расследовании, об исчезнувшем озере, ну и вообще о том, что нам, точнее, греку, конечно, удалось выяснить. А почему вы называете его косарь? Я покраснел. Я не знаю. Это старшеклассники придумали. Дед помолчал. Да, честно говоря, я тоже всегда думал, что это странно, что у нас нет. «Третьего озера». Одно время я даже общался с Андреем. Это его настоящее имя. Мы оба болели за ростовский футбольный клуб «Ростсельмаш». Так и подружились. «Давно?» «Давно. Еще в семидесятых, кажись». Я ждал, что дедушка вот-вот скажет что-то важное, но он, казалось, забыл про тайну «Третьего озера» и про отсутствующий палец на левой руке косаря. и просто ударился в воспоминания о тех временах, когда он был ярым фанатом футбола и ездил на все домашние матчи клуба «Ростсельмаш», облачённый в жёлто-синюю клубную майку с клубным шарфом, и как они однажды подрались с фанатами «Динамо» Тбилиси, и как дошло до поножовщины. «Деда, деда!» – перебил я. «Ты говорил про косаря, помнишь? Про Третье озеро!» «А, да. А что я про него говорил?» Косарь, ну, то есть Андрей, он потерял палец на работе или на войне? Почему у него нет пальца? А, палец? Дед яростно тер лоб ладонью, словно стараясь разогреть и высвободить воспоминания. Он всегда так делал, когда пытался вспомнить что-то. Я не помню. Он услышал мой разочарованный вздох. Ты же понимаешь, мы не были закадычными друзьями. Мы болели за одну команду, да, но он никогда особо не стремился дружить со мной и другими мужиками из нашей футбольной шайки. Он был старше нас. Дед вдруг хлопнул себя по лбу. Вспомнил. Его жена. Что, она не разрешала ему дружить с вами? Нет. Он понизил голос. Она была тяжело больна. Он редко выходил из дома. И чем хуже ей становилось, тем реже мы его видели. А потом она умерла. Они жили рядом с ветряными мельницами. Я точно помню это, потому что никакого смысла в этих мельницах не было. Мельницы давно не работали и служили скорее чем-то вроде символа поселка. А потом она умерла, и он разрушил мельницу и похоронил ее прямо там, на том самом месте. В 80-м году это было. Я точно помню год, потому что по телевизору шла Олимпиада. И Высоцкий еще умер тогда же. Чуть ли не в тот же день. Эх. Он снова ударился в воспоминания. Начал рассказывать, как они собирались вместе и пели песни Высоцкого под гитару. И как все были подавлены, когда узнали о его смерти. «Даже Надя», — сказал он, — «с ее консерваторским образованием. Очень любила его песни». «Да-да, деда, но...» Все-таки Третье озеро, помнишь? А, это? Да, помню. Я ведь даже спросил однажды у него, у косаря вашего, об этом. Он сказал, что работает в сельскохозяйственном институте что он инженер, проектирует всякие там сооружения. А я спросил, почему озера так странно пронумерованы. Я подался вперед, уже готовый кричать Эврика. Он показал мне руку. Ту, левую, где пальца среднего нет. и сказал что-то вроде «Я хотел, чтобы количество озер соответствовало пальцем на моей левой руке» и засмеялся. Возникла пауза. Дед, кажется, почувствовал мое разочарование. Я ждал откровения, а получил дурацкую шутку. «Извини», — сказал он. «Я хотел бы помочь, но это все, что я знаю». Прошла неделя, потом месяц. Дед продолжал прятаться в подвале. Он выходил на поверхность лишь ночью, шел в гостевую комнату, залезал на кровать и с головой накрывался одеялом. Солнце пугало его. И по ночам мы слышали, как он тихо ходит по дому, словно потерявшееся ворчливое привидение. Вообще, если что-то и помогло мне пережить лето и не сойти с ума от тоски, то это книги. телека в доме не было, Мама целыми днями шила что-то или копалась в саду на заднем дворе. Бабушка разучивала с Егором новые партии на пианино. Сперва я без энтузиазма воспринял просьбу деда почитать ему что-нибудь. Шекспир давался мне с трудом. Я спотыкался о его белые стихи, аритмизированную прозу, мне там ставил ударение и чувствовал себя из-за этого законченным болваном. Но позже, когда дед попросил прочесть ему «Трое в лодке, не считая собаки», все изменилось. Книга захватила меня. Я впервые понял, что значит выражение «искрометный юмор». Почувствовал, что получаю от чтения удовольствие, хохочу в голос и по несколько раз перечитываю самые выдающиеся пассажи и реплики. Это была чистая интеллектуальная радость, радость открытия, радость нового. И однажды утром, лежа в постели, мучаясь от нестерпимой жары и слушая грустную мелодию фортепиано с первого этажа, Я вдруг понял, что хочу еще. Хочу читать. И чем больше, тем лучше. Я зашел в кабинет дедушки и оглядел его огромный книжный стеллаж с рядами аккуратных разноцветных корешков. Книги стали моим обезболивающим. Они помогали не думать о разводе родителей, о слепоте деда и о том, что вся моя жизнь всего за пару месяцев превратилась в черт знает что. Читая, я лучше понимал, что со мной происходит. Писатели объясняли мне мои собственные ощущения. Я прочитал у них о том, что такое тоска и обида. И, прочитав, стал легче относиться к собственным эмоциям. Через книги я научился принимать себя. Дед посоветовал мне начать с американских фантастов. Я прочитал собрание сочинений Рея Брэдбери. За поем проглотил пятитомник Роберта Хайнлайна и трехтомник Айзека Азимова. Фантасты закончились, но мне было мало, и я взялся за классику, за тех писателей, которые были ближе всего по духу к моему любимому Джерому, о Генри, Марк Твен, Ильф и Петров и ранние рассказы Чехова. Все летние каникулы мы провели у бабушки с дедушкой. За это время я прочел больше тридцати книг. Но близилась осень, новый учебный год, а ездить в школу из Грушевки мы с Егором не могли. Рассветовский школьный автобус не доезжал, ведь здесь была своя школа. В итоге на семейном совете взрослые, мама и бабушка, решили, что менять школу нецелесообразно и лучше дать нам, детям, возможность вернуться в привычную среду. Мама боялась возвращения, она морщилась, словно от дикой мигрени, всякий раз, когда кто-то из нас произносил слово «рассвет», даже если речь шла о восходе солнца. Но бабушка была настойчива. «Петя с Егором и так слишком много пережили за это лето», — говорила она. «И очередной переход в другую, новую школу будет для них еще большим стрессом». «Тем более», — добавляла она кочергой, переворачивая плохо горящее полено в камине. В доме было тепло, даже жарко, но бабушка все равно разжигала камин по вечерам. Огонь успокаивал ее. «Тем более, что школа у нас в Грушевке просто ужасная. И дети там кошмарные, дикие дети». Дези, колхозников и пьяниц. Уж лучше бы их волки воспитывали, чем пьяницы. Всякое больше толку было бы. Нашим мальчикам вряд ли там понравится. «Но как же отец?» – спрашивала мама. «Ты что ж, будешь одна за ним ухаживать?» «Я и так всегда одна за ним ухаживаю. Я тебе больше скажу. Все эти его истерики – это по большей части представление для вас». Бабушка справилась с поленом и вернула кочергу на место. отряхнула руки, села в кресло, посмотрела маме в глаза. «Я знаю, тебе страшно», — сказала она. «Ты пытаешься найти повод туда не возвращаться. Но ты должна. Ты не можешь все время прятаться тут от своей жизни, понимаешь? Надо жить дальше. А жизнь, она там». Бабушка кивнула на окно в сторону рассвета. «Я завтра съезжу туда, приберусь у вас в квартире». «Ты ведь не была там с того дня?» Мама покачала головой. Она смотрела на огонь. «Я приберусь там, вымою полы». «Там стекло на полу», — сказал я. Я сидел на лестнице и смотрел на них, держась за балясины, как заключенные за прутья решетки. Бабушка вздрогнула и щурюсь посмотрела на меня. «Боже мой, Петру! Нельзя же так пугать! Ты бы хоть как-то обозначил свое присутствие!» Если хочешь посидеть с нами, просто приходи к нам. Не надо сидеть там, в полутьме. Это выглядит так, словно ты подслушиваешь. Прости. Я спустился к ним. Как там Егор? Спросила мама. Спит. А ты почему не спишь? Я пожал плечами и спросил. Мы вернемся в рассвет? Бабушка кивнула. Мама молчала. Она оцепенела, смотрела на огонь. Странное дело. Все лето мне казалось, что я очень хочу вернуться. Но когда мы собрали все вещи и сели в такси, я почувствовал тревогу, словно внутри у меня есть какой-то особый нерв, идущий от затылка к сердцу. И этот нерв сейчас вибрировал, гудел у меня под кожей. Нечто подобное, наверное, чувствует мореплаватель, который после долгих лет странствий видит в подзорную трубу порт родного берега и флаг родной страны. это вроде бы тот же дом тот самый и в то же время другой все все вокруг изменилось одни деревья выросли другие кто то срубил там постелили новый асфальт здесь перекрасили фасад и это всего лишь за три месяца ощущение дикое словно мы вернулись в какую то другую параллельную реальность где все выглядит почти точно так же и это почти не дает тебе покоя ты озираешься вокруг и тебе кажется что все эти дома всего лишь декорации которые кто то возвел здесь чтобы обмануть тебя а люди твои соседи одноклассники актеры все лето я думал о рассвете и мне казалось что когда мы приедем домой жизнь снова потечет своим чередом все будет как раньше только без отца мама вернется на работу вечерами она будет писать свою книгу готовить нам ужин и зачитывать очередную подборку перлов из присланных издательства глупых рукописей Егор будет ходить в музыкалку на уроки фортепиано. Я буду забирать его оттуда. А потом мы с Греком снова займемся нашим расследованием и распутаем дело о пропавшем третьем озере. Но в первый же день, когда такси остановилось возле нашего подъезда, и я увидел двор, я испугался. Все изменилось. Деревья подросли. И там, где раньше стояли две лавочки, теперь красовалась разноцветная детская площадка. Горка, песочница. рунки качели. Мне кажется, именно тогда, именно в тот момент я впервые в жизни почувствовал течение времени. Оно неудержимо, как скорый поезд, неслось мимо меня, мимо нас. Жизнь не вернулась в старое русло, потому что русла уже не было. И понимание этого, что прошлое уже не вернуть, что нужно жить дальше с тем, что есть, просто шокировало меня. В ночь на 1 сентября мне снились кошмары с сюжетами из марсианских хроник Рея Брэдбери. Казалось, меня окружают не люди, но чужие, чуждые существа, принявшие облик знакомых людей. И утром, собирая портфель, я едва не заплакал. До меня вдруг дошло, что там, в школе, все наверняка уже знают, что мои родители разводятся, и что мой отец ушел к другой женщине, и что мой дед ослеп. и что вся моя жизнь за одно лето превратилась в сюжет для идиотской мелодрамы. Они знают обо мне все. Я чувствовал себя голым. Мне хотелось прикрыть свое прошлое чем-нибудь, хоть фиговым листом. Спрятать. Скрыть его от посторонних глаз. Я шел по улице, и мне казалось, что я слышу мысли прохожих. Ох, это сын Портнова. Слышали их историю? Рассвет. провинциальный поселок с населением в 5000 человек. У всех провинциальных поселков есть одна общая черта. В них ничего не происходит. Люди здесь законсервированы в скуке, в повседневности, как эмбрионы в формалине в музее медицинских патологий. И как любое другое по-настоящему скучное место, рассвет – идеальный рассадник и производитель сплетен. У Чехова есть рассказ «В где описание села Уклеева умещается в одну фразу. То самое, где дьячок на похоронах всю икру съел. расцвет же люди обычно описывают фразой «Тот самый, где председатель обкома пытался дать взятку судье ворованными медными проводами». Но это было раньше. Теперь же все изменилось. Теперь наша семья, точнее ее распад, интрижка отца, его жизнь на два дома, все это стало главным предметом застольных бесед. я несколько раз замечал, как люди просто замолкают на середине предложения на полуслове и молча смотрят на меня когда я прохожу мимо и провожают взглядом а потом снова начинают шепотом обсуждать что то искоса глядя на меня и это было невыносимо все все все вокруг знали учителя в школе относились ко мне со снисхождением. Никто не ругал за опоздание, за забытый дневник, за не домашку. Но я не нуждался в особом отношении. Наоборот, меня просто бесила их вызывающая снисходительность, бесила то, что они заостряли на мне внимание. Их настойчивое сострадание, тяжеловесное добро, их поблажки вовсе не облегчали мою жизнь, а делали только хуже, больнее. Я чувствовал себя как артист на сцене, забывший все реплики. Все эти добренькие взгляды, как софиты, были направлены на меня, слепили, обжигали. И мне хотелось кричать «Перестаньте! Перестаньте жалеть меня! Я хочу быть как все!» Первые две недели учебного года Грек пропустил. Он пролежал в постели с горячкой. То ли скарлатина, то ли еще что-то. Об этом мне сообщила Аня. Мы встретились с ней в коридоре музыкалки, когда я пришел туда за Егором. И только 14 сентября он появился в школе. Худой и бледный, но очень довольный тем, что, наконец, может выходить на улицу. Он зашел в класс и плюхнулся за парту рядом со мной. Я так понимаю, ты в окно не выглядывал все это время. А что? Он как-то странно посмотрел на меня. Что это? Презрение? Наш тайный знак, дубина. Помнишь, нет? Я еще две недели назад вывесил красный шарф на трубе, на башне. Ты так и не пришел. В отличие от учителей ученики особой жалости ко мне не питали, напротив я снова стал изгоем, объектом травли. особенно в этом усердствовал тот самый тимур головня. ни дня не проходило без его шутки в мой адрес. во время большой перемены в буфете он со своими миньонами садился недалеко от меня и громко рассказывал анекдоты про неверных мужей, разводы и прочие гадости. А если речь заходила об оценках и обучении, он говорил что нибудь вроде жаль что у меня папа на стране никого не трахал а то и мне бы тоже оценки на халяву ставили из жалости жалким всегда оценки завышают не обращай внимания говорил мне грек когда на тебя лает бешеная собака просто проходи мимо лаять в ответ бессмысленно и глупо и даже на уроке физкультуры когда мы играли в футбол тимур все время старался поддеть меня врезать по ногам Мои страдания, руины моей семьи – все это почему-то доставляло ему удовольствие. Я молча вытерпел несколько грубых подкатов сзади. Проблема была в том, что если в буфете во время обеда я мог легко игнорировать его, просто брал поднос и садился за другой стол, то на футбольном поле уйти мне было некуда. Я играл на позиции левого полузащитника, а он – правого защитника в команде противника. И его главной задачей было сдерживать меня, не дать мне прорваться по флангу и навесить мяч в штрафную. Он и раньше никогда не давал мне спуску, играл грубо, грязно и даже не пытался скрыть свои приемчики от физрука. Но в этот раз к подножкам, толчкам в спину и подсечкам прибавились еще и шуточки. Он вел себя как какой-то карикатурный злодей из фильмов про шпионов. Делал гадости без всякого смысла, просто потому что мог. Он видел, как неприятно мне слушать его шуточки, и продолжал давить. «Что такое? Ты хочешь плакать? Не сдерживай себя!» В очередной раз, получив мяч, я рванул вперед по бровке, убрал на замахе одного из защитников и со всей силы, уже падая за лицевую линию, прострелил в штрафную. Я надеялся услышать радостные вопли, возгласы «Гол!», но вместо них услышал чей-то стон и хохот толпы. я приподнялся на локтях и огляделся. Тимур лежал в самом центре штрафной площади в позе эмбриона и стонал от боли. Вратарь на корточках сидел рядом с ним. Ко мне подбежал нападающий, Васька Гарин. Помог подняться и тихо шепнул. «Отличный удар. Яйца в смятку. Это правильное решение. Таким, как он, лучше не размножаться». Мы тихо посмеялись. Удар по яйцам вовсе не головню напротив Он разозлился еще сильнее. Его подкаты стали еще жестче. За один из них он получил горчичник, а я – огромный синяк на бедре. А шутки в мой адрес – грубее. Очередное наше столкновение на бровке стало таким сильным и неожиданным, что, упав ничком, я ударился подбородком о землю и застонал от боли. Раздался свисток и возмущенный возглас. «Ой, да бросьте! Я же сначала в мяч сыграл!» Он подошел ко мне и потянул меня вверх за шкирку. Вставай, все было по правилам. Боль в лодыжке была такой сильной, что у меня против воли выступили слезы. Головня увидел их и захохотал. Эй, да он плачет. Смех его, низкий, ломаный похожий на шумы в двигателе старого автомобиля, окончательно меня добил. Внутри что-то треснуло и осыпалось, как витрина, в которую бросили кирпич. Я знал. Еще секунды, и я разрыдаюсь. Есть два способа замаскировать горе. Смех и ярость. Я выбрал второй.